парадоксы болевой чувствительности помимо того что боль сама по себе постоянно находится в центре внимания многих ученых есть еще и некоторые ее крайности вызывающие особый интерес у специалистов например сверхчувствительность к самым казалось бы незначительным раздражением и впрямь медикам иногда приходится сталкиваться с ситуациями когда вроде бы незначительное воздействие на кожу или какой-нибудь орган вызывает у человека мучительную долгое время не затихающую боль при этом гиперчувствительность может касаться какой-то определенной области тела а может фиксироваться и на всей коже а также на слизистых участках такая повышенная чувствительность организма к боли называется гипералгезией людям которые страдают этим заболеванием приходится избегать любых даже самых незначительных физических контактов с внешним миром поскольку любое прикосновение к их коже вызывает у них болезненные реакции например ношение одежды становится для них чуть ли не пыткой особенно болезненно они воспринимают температурные воздействия так если обычный человек опустив руку в воду с температурой от тридти пяти до сорока пяти градусов по цельсию чувствует тепло, то больное гипералгезии сильную труднопереносимую боль напоминающую ожог то же самое он ощущает и при охлаждении воды до минус десят минус пятнадцать градусов по цельсию. болеее того такие больные иногда чувствуют сильную боль даже тогда. когда предмет не касается поверхности кожи а находится от нее на расстоянии считается что причиной таких реакций организма на внешнее воздействие является патологию кожных рецепторов и чувствительных нервных волокон либо нарушения в определенных областях головного или спинного мозга впрочем Клиницистам известны даже случаи, когда у некоторых больных, казалось бы, при отсутствии объективных причин, тем не менее наблюдаются нестерпимые боли. Обычно это мнительные люди, склонные к преувеличениям и фантазиям. Однако помимо сверхчувствительности к боли, медикам известны и прямо противоположные примеры, то есть когда люди на болезненные стимулы очень слабо, а то и совсем не реагировали. такие реакции организма на боль называются гипоалгезией и обычно наблюдаются при некоторых психических заболеваниях в частности при истерии люди страдающие этим заболеванием практически не реагируют на жоги травмы раны их кожу можно резать прижигать колоть но они при этом чаще всего будут испытывать только легкое прикосновение У одного из пациентов, страдающих этим заболеванием, было отмечено отсутствие в задних рогах его спинного мозга группы мелких клеток. Причину этой аномалии ученые так и не установили. Либо это был врожденный дефект нервной системы, либо она появилась в результате какого-то заболевания. Любопытный пример гипоалгезии приводит Кассиль в книге «Наука о боли». изданный в тысяча девятьсот семьдесят пятом году в издательстве наука автор пишет во время второй мировой войны в медицинскую комиссию воздушных сил сша обратился двадцати пяти летний капрал с жалобами на полную нечувствительность к боли перед комиссией предстал молодой мужчина на вид вполне здоровй и полной сил при расспросе выяснилось что в раннем детстве он подвергся операции по поводу какого то заболевания уха примерно с восьми лет он начал страдать странными припадками во время которых повиддетельству окружающих терял сознание капрал уверял комиссию что в течение всей сознательной жизни ни разу не почувствовал боли он не испытывал болевого ощущения при сверлении зубов в бор машиной при подкожных и внутримышечных инъекциях при порезах и так далее несколько раз после продолжительных прививок против тифффа и столбняка у него опухало рука но чувство боли он не испытывал ни разу и наконец когда в тридцать девятом году ему нанесли топором глубокое ранение в область голени боль отсутствовала несмотря на зияющую рану капрал утверждал И его родители это подтвердили что ни побои ни болезни не вызывали у него ощущение боли он никогда не страдал от морской болезни никогда не ощущал зуды после укуса насекомых. в условиях фронта капрал легко переносил жару и холод и не мог себе представить, что значит головная боль. Врачебная комиссия была заинтересована своим пациентам его подвергали всестороннему обследованию и в конце концов врачи пришли к выводу что перед ними не симулянт пытающийся освободиться от военной службы а действительно человек незнакомый с чувством боли применяя термический метод определения пороговой величины различных болевых ощущений врачи установили что даже при очень интенсивном нагревании кожи лба спины и рук больной ощущает лишь умеренное тепло и в некоторых случаях легкое покалывание в то время как его товарищи испытывали в аналогичных условиях острую боль больной не жаловался на мышечную боль при длительных сокращениях мышц не ощущал боли в носоглотке при раздувании резинового баллона введенного в пищевод и так далее следует помнить что все эти манипуляции вызывают у здоровых людей ощущение сильной боли при погружении руки в ледяную воду удивительный пациент чувствовал холодок, но не испытывал боли подобно своим товарищам введение в кровь гистамина вызывало у него покраснение лица учащение сердцебиения ощущение тепла, но отнюдь не головную боль, как это имеет место у всех людей после долгих и подчас очень неприятных исследований комиссия пришла к выводу что у больного имеются нарушения деятельности центральной нервной системы по видимому после операции у него возникли какие то изменения в коре головного мозга или в зрительных буграх что и привело к потере болевой чувствительности больной не знал что такое боль его центральная нервная система не воспринимала болевых сигналов и ни один врач в мире не мог его вылечить от его своеобразной болезни отсутствие боли в этой же книге автор приводит еще два примера гиполгизии в шестьдесят пятом году в одном из французских журналов была опубликована история больного м б шестьдесят двух лет поступившего в нейрохирургический госпиталь буэнос аайреса по поводу приступов общих судрог обследуя больного врачи обратили внимание что у него полностью отсутствуют роговиччные и глоточные рефлексы в дальнейшем выяснилось что на всей поверхности кожи у больного отсутствовала болевая чувствительность болевые раздражения уколы ожоги не вызывали у него ни чувств боли ни какой либо заметной защитной реакции нельзя было отметить даже малейших изменений со стороны сердечной деятельности дыхания кровяного давления отсутствствовали также зрачковые реакции болевая чувствительность сохранилась только в области мошонки да и то была значительно снижена некоторые манипуляции обычно очень болезненные как например вдувание воздуха в желудочке мозга исследованияование мочевого пузыря у этого больного не вызывали никаких неприятных ощущений наиболее интересные результаты были получены при гистологическом исследовании кожи оказалось что в коже за исключением мошонки отсутствовали свободные нервные окончания являющиеся как указывалось рецепторами боли интересный случай полной нечувствительности к боли описывает мельзак молодая образованная девушка прекрасно разбирающаяся в своих ощущениях была подробно обследована врачами разных специальностей. Выяснилось, что она часто прикусывает язык, несколько раз обжигалась и никогда не испытывала боли. Электрический ток, прикладывание к коже горячих предметов или льда не вызывали каких-либо неприятных ощущений. При этом кровяное давление не повышалось, пульс не учащался, дыхание не изменялось. отсутствовали рефлексы глоточные роговичны впрыскивание гистамина было абсолютно безболезненно в возрасте двадцати девяти лет больная погибла от тяжелой инфекции но что особенно интересно незадолго до смерти стало жаловаться на болезненность в области поясницы которая впрочем быстро проходила под влиянием анальгина всего же в литературе описано около двадцати случаев когда у людей с младенческого возраста отсутствовали любые реакции на боль правда на особо сильное раздражение они реагировали защитно оборонительными движениями выделением адреналина ну и так далее к сожалению ученые пока не знают механизмов отключающих у человека боевую чувствительность но тот факт что безразличие к боли поражает весь организм говорит о том что этот феномен связан с нервной системой иногда встречается еще одна довольно редкая патология отсутствие всякой реакции на болевой стимул и хотя страдающий этой болезнью человек и ощущает боль порой довольно мучительную тем не менее на нее он совсем не реагирует оказалось что у пациентов с этим синдромом имеются серьезные патологии в лобных и теменных областях головного мозга